Глава тридцать вторая. Интерлюдия седьмая. Соколов взял трубку, едва увидел фамилию звонившего, и коротко бросил: "Слушаю. Ты готов? Конечно. Фаза три. Быстро. Ты уверен, что это Ремизов? Когда я запущу под страховку, обратного пути не будет. Для меня его уже нет. Ты с нами или будешь ждать, пока тебе привезут чей-нибудь палец? Только учти, у нас тут не Япония. Если и привезут, то сразу голову. Ты меня можешь не уговаривать. Я знал, на что иду. А голову и в Японии могут привести и стартуем. Я отправил к тебе транспорт. Сам выезжаю на точку. Понял отбой. Хоть канал и был защищенным, злоупотреблять им не следовало. Нет ни одной защиты, которая бы держалась вечно. Соколов взял другой телефон и набрал сообщение: Каширское шоссе, подаркой. Забери меня в семь ноль пять. Перечитал. Выглядело оно совершенно безобидно, обычная переписка друзей, подвозящих друг друга на работу. Отправил. Сообщение о доставке пришло мгновенно. Вот так и подписывают себе смертные приговоры, если ошибаются составками. Буднично, спокойно. Впрочем, если он ошибся и человек, который получил это сообщение, работает на Ремезова, то Соколов всего-то чуть ускорил итоговый провал, ожидающий их безнадежную компанию. В то, что Быков сможет открыть вентиляцию для Кали, он не верил. Нет, пацан, конечно, постарается сделать все, что может, в нем он не сомневался. Но Ремезов тоже не идиот. У него там спецназ, и не пять человек, он уже две из трех рот подтянул к бункеру. Задача мягко говоря трудно выполнимая. Соколов бы и на Оксюнову не поставил меньше чем один к десяти. Телефон делинкнул, и он проверил сообщение. Понял, заберу. Открыв меню и отбросив смартфон, генерал изб встал и пошел одеваться. Куда? спросила жена уже привыкшая к его ночных бдениям, но все равно мгновенно просыпающаяся от звонков. По работе, скучно ответил он, накидывая наплечную кабуру. Она тяжело вздохнула и обняла надолго. Да утро не терпит. Нет. Но я постараюсь побыстрее, искренне заверил ее Кирилл Валерьевич. Она поцеловала его в шею и ушла в спальню. Соколов глянул на основной телефон, экран на котором засветился. У подъезда лаконично было написано Оксеновым. В пути, ответил он, сев рядом с хмурым водителем в обыкновенный спортивный автомобиль. Несмотря на обычность до бункера, они домчались быстрее, чем он на своем служебном. Никаких тебе досмотров. Ано и не удивительно, все три блокпоста были заняты людьми Оксенова. С грустью глядя на свежие пятна песка на асфальте и обочинах и глухие черные грузовики с красными крестами, он думал о том, как тяжело было забраться наверх и как просто оказаться в целлофане, даже если у тебя большие звезды на плечах. Ну а если звезды маленькие, Соколов посмотрел на водителя. У него звезд не было, на вид парню было лет восемнадцать, черты лица смутно напоминали Аксенова. Ну а кому еще, кроме внука, тот мог доверить перевозку своего главного союзника? Дед что-нибудь передавал? – спросил он. Тот отрицательно мотнул головой. – Сказал, надо поработать водителем. – Молча. – Ага. А ты значит такой послушный. Все делаешь по инструкции, конечно. Пацан даже не уловил иронии. Точно, у них же это наследственное. Весь в деда похвалил он его и хмуро посмотрел на экран смартфона. Если все идет по плану, то скоро и его должен вызвать оператор. Как по волшебству появился входящий вызов. Хотя какое тут волшебство, не Барлиона же. Слушаю. «Господин генерал, произошло нападение на кортеж генерал-лейтенанта Ремезова. Есть убитые и раненые. Подключить вас к каналу. Подключайте». Быстро спихнув оперативное управление развертывающейся операцией на замов, генерал поднял взгляд и увидел, что они приехали. Аксенов хмуро разговаривал с полковником спецназа, прикованным к бамперу машины за руку. Он был в полевой форме и Кирилл Валентинович почувствовал себя немножко стесненно. Все-таки стоило надеть не пиджак, а что-нибудь более уместное. Впрочем, он здесь не стрелять, а разговаривать. Стрелять есть кому. Держи телефон. Ремизов не отвечает. На линии его дежурная жопа. Оксенов протянул смартфон. Ларс, дай мне Ремизова, есть новости. На его караул напали, у них его дочь, есть видео, я скидываю тебе на телефон. Кирилл, ты же понимаешь, что мы говорим не о том. О том поговорим после того, как вы передадите мне Гермеса. Он мой сотрудник, и не Мизида мне его передала. Он на территории комплекса просто проходили курс молодого бойца. Мне необходимо его нейросеть для решения оперативных вопросов по поиску дочери Ремизова. Ты сам-то в это веришь? со смешком поинтересовался Ларс. Ремизов решил похоронить Немезиду раз и навсегда. Вы больше не выбьете денег на нее. А без денег два убогих шифра, что вы сохранили, загнутся за пару месяцев. Ты чужие деньги не считай. Спецназ тоже не бесплатно тебя охраняет. А он не меня охраняет. Вот даже как. Вот так. Сейчас посмотрю, что вы там прислали. Соколов помолчал, давая время на просмотр видео. Наконец Ларс ответил: сильный ход, но думаю бесполезный. Испортите жизнь девчонке. Ты ему покажи главное, сам пусть решает, надо ли ему, чтобы жизнь дочери испортили. Скажу. Жди. Кирилл Валерьевич осмотрелся и спросил у Аксенова: а невестка где? Покрошить не могли, вижу, ты еще пеной не брызжешь. Там, да ладно, удивился Соколов. Подсант смог. Ну не совсем так, как мы планировали, но получилось даже лучше. Он чуть не выбрался на поверхность, мы опоздали буквально минут на пятнадцать. Вероника к тому времени уже нырнула в вентиляцию. И что, ждем, ждем. Информации на трибунал для Ремизова уже хватает. Вопрос лишь в аресте или устранении. Я бы предпочел арест. Неизвестно, кого еще он потянет за собой. Опять же, их мотивы. Его отвлек звонок из оперативного штаба, взрыв отдела СБ. Соколов отдал обычные для таких случаев команды и повернулся к собеседнику. Оксенов немного поковырялся по гомземлю, потом осмотрелся по сторонам и спросил: «Где ты эту подстраховку нашел, которая только что угробила сотню наших парней? Твоя идея?» Ну, во-первых, не сотню, а всего двенадцать. Остальные отделались испугом. Я ведь дал команду на эвакуацию. А это дюжина, что не знали? Соболев улыбнулся. Все они прекрасно знали. Но для правдоподобности нам нужны потери. Во-вторых, мы все-таки зацепили Ремизова. Он показал вызов от Ларса и принял звонок, а в третьих у нас теперь есть двенадцать совершенно чистых агентов, которые невидимы для системы. Чёртов плагиатор! Скривился Оксенов. Насмотрятся сериалов, потом трупы за ними прячь.